Запарковала «Фиатик», как научил ее частный детектив, не на стоянке, а в переулке подле дома. Подняла глаза. В их квартире светилось одно окно на кухне. Значит, профессор Дьячков уже вернулся. Тепло подумала она о муже. Готовит мне ужин. Нацепила на руль антиугонную клюшку, заперла авто центральным замком, погладила машину по эмблеме на капоте, это был ее ежевечерний ритуал прощания с нею. «Не надругались бы над фиатиком дворовые мальчишки», озабоченно подумала она, «надо будет поглядывать». В очередной раз, выглянув в окно, Андрей Дичков увидел подъехавший фиатик. Слава Богу, вздохнул он, от сердца отлегло. Он поспешно отшатнулся от окна, чтобы жена не заметила, как он ждет ее. Только когда Катя поднялась к себе на второй этаж, Она поняла, как устала. С ума сойти, даже запыхалась. Прошла двадцать ступенек, а дышит, как паровоз. За ключом Катя не полезла, надавила на звонок. Пускай Андрей срочно приводит ее в чувство. Еще с тех времен, когда у нее не было ни квартиры, ни мужа, она привыкла сама выезжать на уроки, а не приглашать учеников к себе. Катя сейчас не изменила существующему порядку. Благо, появилась машина а с ней хоть какое-то подобие комфортного перемещения по городу. Конечно, мотаться было тяжеловато. От долгого сидения за рулем у Кати ныла спина, поврежденная еще с той прошлой жизни. Зато она имела полное право брать со своих учеников по полной программе, включать в цену урока плату за доставку знаний на дом. К тому же оберегала дом от чужих, чужих людей, чужих мыслей, чуждой ауры сегодня у нее было два урока с дочкой подружки с которой катя занималась по бартеру в обмен на неограниченный кредит косметических средств подруга работала распространителем косметики и с новорусским сыночком олегом олег приденко был самым нелюбимым учеником Гремучая смесь невежество спеси за невыполненные задания папаша лишал его карманных долларов Поэтому Олеженька ненавидел свою училку лютой ненавистью. В хорошие времена Катя от такого маленького монстра моментально отказалась бы. Она раскусывала ленивых хамов после первых же уроков. Но то было раньше. Раньше доцент Калашникова могла себе позволить заниматься только с теми, кто понимает и любит язык. Но сейчас... 100 долларов за полтора часа злого взгляда и сподлобья можно и потерпеть. Пусть... Терпеть и тяжело. Сто долларов лежали в кошельке по соседству с дежурным стольником рублей для гаишников. Сто долларов. Одна сороковая часть ее долга за машину. При том условии, если профессор получил что-нибудь со своих учеников, и они смогут закупить недельный запас продуктов. Катя требовательно позвонила в дверь. А вот и Катюша расплылся в улыбке, Андрей открывая. Она вошла. Он поцеловал ее в щеку. По ее повредневшему лицу было заметно, как она устала. Андрей помог ей снять пальто, повесил его на вешалку, расстегнул сапожки, подал тапочки. Это был их каждодневный ритуал. Катя мимоходом погладила его по щеке и скрылась в спальне. Теперь он знал, ее нельзя тревожить минут двадцать. Жена переодевается в домашнее, приходит чувство. Так у них было заведено издавно. Того, кто пришел с работы, нельзя сходу тормошить вопросами. Вообще не надо с ним разговаривать. Нужно дать человеку время прийти в себя. Обидно только, что в последние два года Катя почти всегда возвращалась позже Андрея. И отдыхать, и быть оберегаемой доставалось ей, а не ему. У Кати потеплело на сердце от ласкового мужненного, «А вот и Катюша». Ей было приятно, когда он нагнулся и расстегнул ей сапожки, снял пальто и аккуратно повесил его на плечики. Если Катя раздевалась сама, то небрежно вешала верхнюю одежду на крючок или даже просто бросала ее на кресло в кабинете. Катя прошла в спальню. Андрея, она знала, не будет беспокоить ее минут двадцать. Да в себя. Катюша на всякий случай прикрыла дверь и, как была в костюме, повалилась на кровать. Юбка помнется, ну и ладно. Все равно мятая, весь день за рулем просидела. Настроение, испорченное учеником Приденко, и не думало улучшаться, хотя обычно Кате сразу становилось легче, когда она входила в свой дом, чем около профессора, укрывалась в спальне. Но сегодня все шло не по правилам.